Глава шестая. Смеялась, стараясь удержаться на ногах. Саша продолжал рассказывать анекдоты, не забывая следить за мясом на гриле. «Да куда ты столько готовишь?» Выдохнула, не понимая, зачем он такое огромное количество мяса приготовил. Тут на две роты хватит, тем более праздник прошёл. Все почти ушли. Сестрёнка уже третий сон видела. Кстати, очень милая девочка. Остались мы и ещё несколько пар, но они были где-то там. Не с нами. Так ночь только начинается. «Заявил он, протягивая мне стаканчик с шампанским. Нет, мне завтра на пары. Мне скоро общежитие закроется, так что я пас». «И мне на пары, а с ночевкой проблем нет. Вон сколько комнат. Убирай любую, кроме родительской и детской». Выдал Савкин, подмигивая мне. Я только покачала головой, вспоминая Галю. «Где она? Ей позвонили, она ушла на минутку. Уже час как нет. Телефон не отвечает». Достала свой сотовый и тут поняла, что он отключён. Зарядка села. Блин. Посмотрела на Сашу и выдохнула. Будем с твоего такси вызывать. Нет, ты всё равно опоздала, уже десять. Отрезвела тотчас. Ойкнула и выпалилась испуга. Мне нельзя. Тогда Насте позвоню. Сказала и поняла, что не смогу. Она сорвалась, как только получила сообщение. Вся помрачнела, а потом выдавила улыбку и попросила извинить, ей нужно срочно уехать. Так ничего и не рассказала, хоть и просила ее. Вероятно, с отцом проблемы. Жень, ты меня боишься? Тут Савкин забавно зевнул и выдал. Я тебя не трону, ты же мне нравишься. «Верю, но мне дома спокойнее». Пробубнила, зная, что коменды не пустят, тем более сегодня я проигнорировала ее вопрос про Никиту Еще чуть не снесла с ног, когда выбегала с сумкой на улицу. «Да и что скажешь?» Я с ним не разговаривала, как и он, только с ненавистью прожигал спину. Спал этой ночью Белов на раскладушке, сам себе расстелил, как и мне разложил диван. Я, естественно, не оценила. Сама бы справилась. Да и не хотелось мне оценивать или относиться иначе, чем у нас получилось. Само то вышло». С такими темпами он быстро сбежит. Женечка, солнышко, я тебя вот даже пальцем не трону. Обещаю. Хотя могу донести на руках до да, вот той беседки. Там можно посидеть. Или могу проводить в комнату. Я не могу остаться. Поеду домой. Выдохнула, все же надеюсь, что Настя меня примет. Общага закрыта. И еще так голова кружилась. Нужно быстрее смываться. И зачем осталась? Саша оказался рядом, он обхватил за плечи и довольно выдал. «Я вот хочу признаться, ты... ты мне... руки от нее убери!» Послышалось со стороны, ему тут же повернули, чтобы лицезреть Белова. Он уверенно шел на нас, при этом убивая взглядом. Озадачилась вопросом, что он здесь потерял? Заблудился? Дождалась, когда он приблизится и каким-то заплетающимся голосочком промямлила. «Белов, ты ошибся адресом». «Это я сказала?» Подумала, тут же замечая, что меня шатает. «Я за тобой, алкоголичка, так что я по адресу». Глаз дернулся. Как он меня обозвал? «Алкоголичка? Да я почти не пила. Совсем немножко. Только почему-то хотелось сесть на зеленую травку». «Я тебя не приглашал». С недовольством произнес Александр с обидой, уставившись на своего незваного гостя. «И как ты прошел мимо Града?» Речь шла об огромной овчарке. Град, когда увидела, забыла, как дышать. «Собаки умные создания, я же не воровать пришёл, а за своим!» Не удержалась от смешка. «Это он сейчас так шутит, фантазёр? Ты о чём?» «О тебе!» Красноречиво отчеканил тут же оказался рядом, хватая за руку, оттолкнула с возмущением, а в следующую секунду оказалась на плече. «Сейчас же поставь меня!» «Эй, ты чего? Она останется здесь!» Рявкнул Савкин и пошёл на Белова, но тот моментально среагировал, подавшись вперёд, перехватив руку и откинув его в сторону. Ого, каким видом спорта занимается? Даже жалко Александра стало. Бедный парнишка так громко взвыл от боли. «Ты что делаешь, изверг?» Выдохнула, пытаясь вырваться, начиная бить руками по спине, но сосед шёл вперёд, словно и не держал меня. Но это мне так показалось. В следующую секунду я услышала. «Отъелась-то как!» «Я тебя не заставляю носить, отпусти!» «Не дёргайся, а то рухнем. Я обязательно постараюсь на тебя, чтобы ты ощутила, как погано меня кормишь». «Ты...» «Следующее мгновение ощутила ладонь на своей попе. Не скажу, что больно, но всё равно меня возмущало поведение Белова. Варвар! В лесу воспитывался! Ты как себя ведёшь?» «А ты...» В тон с возмущением рявкнул он. «Собралась ночевать у него?» «Но я же с тобой ночую!» Напомнила ему, давая понять, что разница небольшая, не желая признаваться в том, что не осталось бы у Савкина. «Это разные вещи». Выдал он и запросто впихнул меня в салон машины, оглянулась и тут увидел за рулём блондина, друга его любителя посмеяться над девушками. Козлина. Он с недовольством смотрел на меня, а потом выдал. «Да она вроде не такая пьяная. Мог бы не срывать меня с вечеринки». «Молча баранку крути». Рявкнул брюнет и сел рядом со мной, занимая всё пространство. «Там есть место!» Выдохнула, не понимая, чего он здесь приземлился. Мало того, что похитил, так ещё дышать нормально не даёт. Вы же парфюм резкий, ужас! Схватилась за голову, раскалывалась, и ещё перед глазами всё плыло. «Мне тут удобно!» Буркнул он, тут же ворчливо добавляя. «Ещё и вырядилась, как на панель. Ты работать шла или парня арканить?» Ну так, на всякий случай посмотрел на свои джинсы и закрытую обтягивающую блузку. Он точно мне говорил. «Не твое дело», – ответила и отвернулась. «Нужно заснять и завтра показать тебе. Ты случайно травку не курила? Вид отстойный». Закрыла глаза, прислонившись лбом к стеклу, не хотела объяснять и оправдываться. «У вас куда?» Радостно уточнил блондин, очевидно, ему всегда весело. «Клоун». «В общагу», — ответил Белов, словно были другие варианты. Так и ехали. Ещё некоторое время пыхтело, переживая, что они могут что-нибудь поганое со мной провернуть. Но в какой-то момент я чётко поняла, что выключаюсь. И ведь выпила совсем немного. Стаканчик шампанского. «Что со мной?» Попыталась сосредоточиться, чтобы продержаться до общаги, но не удалось. Уснула.